что снеговик в Дандасе — это Стив Дойл. Как он это воспринял? Тяжело. Ребята, как он хочет добраться до Уэйнбека? Криминалисты сообщили предварительное описание места преступления, но от судмедэксперта пока ничего не поступало, пока нет ничего, что позволяло бы ткнуть пальцем Уэйнбека. Моготса нахмурился. «А я думаю, что все указывает на Уэйнбека. У него была назначена встреча с Дойлом». «В кабинете кровь и следы борьбы». «Да-да, на дистанционном пульте телевизора НБК оставил кое-какие отпечатки пальцев. А мы их сняли. Но пока на любом допросе он будет петь одно, мол, пришел на обговоренную встречу. Они с Дойлом поговорили, немного посмотрели телевизор. И когда он уходил, Дойл был жив и здоров. И пока мы его не можем ни в чем улечить. «Пропало досье с адресом его бывшей жены». Макларен пожал плечами. «Дойл мог взять его с собой. Может, он направился в Биттерут поговорить с Джули Олбрайт, а по пути этот психопат, серийный убийца снеговиков, напал на него». Джина пренебрежительно фыркнул. «Чушь какая-то». «Знаю. И ты это знаешь. Просто мы ничего не можем доказать». «Черт побери, у нас есть прокурор, который считает, что косвенное доказательство. Могут посадить неосторожного пешехода на электрический стул. Но даже и он ничего не сможет сделать. Мы должны найти Уэйнбека в округе Дандас. А вот это поможет. Найти машину Дойла с отпечатками пальцев Уэйнбека — что-то такое». Джина снова полез за попкорном. «В Дандасе его ищут. По крайней мере, я на это надеюсь». У их нового шерифа опыта оперативной работы меньше, чем у моего двухлетнего сына. Я не знаю, как она представляет себе сетевой захват, но, может, она представляет блюдо с пирожными, с накинутой на него сеткой. Магуцы дернулся, но ты даешь. Брось, женщина женщины ничего не понимают, а ты это знаешь. Наверное, сейчас она сидит дома и смотрит повтор сериала «Полиция Нью-Йорка», пытаясь понять, что ей следует дальше делать. Макларен посмотрел на Маготси, чтобы услышать подтверждение. «В самом деле так плохо?» Маготси вздохнул. «Да, она новенькая. Только что из-за диспетчерского стола. Опыта оперативной работы нет, но не знаю. Может, отлично справиться». «Может, отлично справиться?» Джина закатил глаза. «Но вот убедите меня, что этот человек не клюет на каждую хорошенькую мордочку». Маготси уставился на него. Я не видел никаких хорошеньких мордочек, я видел шерифа. — Ну да, как же, — хмыкнул Джина. — Но спросите меня, и я скажу, что с трудом мог увязать снеговика в округе Дандас с теми двумя, что мы нашли в парке. А это означает, что у нас два случая, и мы впустую потратили целый день, занимаясь не тем. Вы понимаете? Едва только я начал верить, что Курт Уэйнбек убил Дойла, то тут же размечтался, что сейчас мы поймаем его с головы до ног залитого кровью Дойла, с оружием Дитона и Майерсона в карманах. Но, должен сказать, ничего не сложилось. Снеговики не походят друг на друга, орудия убийства разное, и, откровенно говоря, желтопузые слезняки, избивающие жен, не убивают полицейских. Держу пари, что у Эйнбек. Увидел происшествие в парке по телевизору и решил создать впечатление, что тот же наш убийца сделал снеговика и из Дойла. Согласен. Моготся откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки, закрыл глаза и не открывал их, пока говорил. Итак, два случая. Уэйнбек убил Дойла, и ему повезло добраться до округа Дандас. Кто-то другой убил Дитона и Майерсона, и мы должны вылезти из кожи вон, чтобы взять его. Или шериф Айрис Рикер распутывает свое дело, прежде чем мы разберемся со своим. Он открыл один глаз и посмотрел на Джина. И кто же тогда останется в дураках? Кончай нести ахинею. Ее дело раскрыли мы, и мы ей рассказали, кто это сделал. Все, что ей остается, — поймать этого типа». Макларен заговорил, обращаясь к каракулем, которые он рисовал на мятой бумажной салфетке. Или, может, твой выдуманный сценарий не так уж и плох, Джина? Может, Курт Уэйнбэк представляет собой нечто большее, чем твой среднестатистический желтопузый слезняк, избивающий жену? Маготся открыл оба глаза и уставился на него. «Ты — Ты что-то нашел? Макларен смутился. — Вот черт и сам не знаю. Я не представляю, что Уэйнбэк